и выступить в русском доме с рефератом о родстве германской и белогвардейской доктрин в национальном вопросе. Постарайтесь поближе сойти с Дельмоичем. Он в прошлом был профессором университета Святого Владимира. Сейчас он в Любляне, именно богоискатели, евразийцы и возрождение России. Такую его работу помните. «Как же, как же!» — в тон штирлица ответил Радыгин. «Его брат — умница поразительная, бывший ректор Новороссийского университета, математик первой величины. Я в свое время пытался дать философский анализ его работы об уравнении механики по отношению к главным осям. Поразительное, знаете ли, сочинение?» «А братец в политику лезет?» «Лезет, и это хорошо. Вы его сведите потесней с генералом Скородумовым и Штейфоном. Есть у меня к вам такая просьба. Неужели все-таки собираются на нас лезть?» Спросил Радыгин, и Штирлиц понял, что он имел в виду. «Собираются», — твердо сказал он. «И, по-моему, очень ж. «Сколько ж крови прольется, Господи!» Тихо сказал Радыгин. «Сколько же крови русской прольется!» Лада сидела возле открытой двери, и уже не прислушивалась больше к внезапному скрипу тормозов и к шагам редких прохожих на улице. Она сидела на чемодане и смотрела в одну точку перед собой, и лицо ее было осунувшимся, и она не плакала, хотя понимала теперь отчетливо, что осталась одна, и что вольна она плыть по реке и смотреть на облака и видеть уходящие мимо берега. Часы пробили три часа. И Петра не было, и никогда больше не будет. И случилось это все потому, что она всегда хотела плыть и не научилась за себя стоять. А побеждают только те, кто шумливо и яростно до драки стоят. И стоят они не за Петров или Иванов, а за себя лишь, или за детей, если они появились. Аллада хотела, чтобы все было так, как есть, и не умела стоять. И Петера нет, и плыть больше некуда, да и незачем, скучно. Она поднялась с чемодана. Сверху лежал мой серый костюм. Наверное, измялся в конец. Машинально отметила она. И летнее пальто тоже измяло. Оно лежит сразу же под костюмом. В Швейцарии же холоднее, чем здесь. Обязательно надо иметь наготове пальто. Прошлась по комнате, остановилась возле зеркала и долго рассматривала свое лицо, и увидела морщинки возле глаз и урта, и странно подмигнув своему изображению, тихо сказала, «Скорее бы, господи, только б скорее все кончилось!» А потом она легла на тохто и закурила, и вспомнила тот осенний день и вкус того мороженого. Я ощутила на своем плече осторожную руку Петера и услыхала, как барабанил тогда дождь за окном и подумала, что люди всю жизнь обманывают самих себя. И понимать это начинают только тогда, когда всё кончается, и вернуть прошлое невозможно.